Глава 75. Weird Writer. Староанглийский. историограф, Летописец. Порез быстро зажил, а швы сняли уже через неделю. Церера даже не заметила, как пролетели эти дни, настолько была поглощена своим новым проектом. Едва избавившись от швов, она направилась прямо к Фебе. Шёл уже седьмой час вечера, но занавеска ещё не была задёрнута, так что комнату заливал желтоватый свет, падавший на деревья и кусты за окном. Церера немного постояла у стекла, надеясь увидеть одноглазого грача. Но птиц не было в принципе. «Всё равно спасибо тебе», — произнесла она. «Тебя не забудут». Придвинув стул поближе к Фебе, Церера показала ей принесённый с собой блокнот в твёрдом переплёте, первые восемьдесят страниц которого были теперь заполнены мелким, аккуратным почерком. В текст была внесена всего пара-тройка поправок, настолько естественно он сложился. Как и всегда, Церера держала Фебу за правую руку, пока говорила с ней. «Я тут кое-что написала», — сообщила ей она. «Это одна история, и я думаю, что она захочет стать книгой, хотя пока и не закончена. Честно говоря, сама не знаю, чем она закончится. Я понятия не имела о концовке, когда начинала, и до сих пор не имею. Я думала, что писатели должны это знать, и это наводит меня на мысль, что я, наверное, всё-таки не писательница или не настоящая писательница». «Но откуда взяться концовки? пока история ещё только разворачивается, верно? Как тут поймёшь, к чему всё идёт? Так что давай-ка посмотрим, к чему дело может прийти в этой. Мы с тобой. Вместе. Церера раскрыла блокнот, а затем сделала паузу. «Должна заметить, что это продолжение», — предупредила она. «Так что начинается оно немного странно. Но я думаю, ты поймёшь, почему» потому что тебе всегда нравились сказки. Церера перевела дыхание и начала читать вслух. Долго ли, коротко ли, ибо именно так и должны продолжаться некоторые сказки, но вышло так, что у одной матери украли дочь. И по её ладони, словно перо, ласкающее страницу, Едва заметно и нерешительно двинулся тонкий пальчик. Текст читала Татьяна Суворова.